Глава тридцать седьмая. Прошла почти неделя с момента возвращения в Мумбаи, и все их дни были посвящены Абру, но ночи принадлежали Махану и Смитте. Статью опубликовали, и теперь она могла проводить с Маханом и Абру все свое время. По вечерам Махан он поговорил с начальником о новых обстоятельствах и договорился о продлении отпуска, отводил Абру в квартиру тети Зарины и шел в тадж. Он спал рядом с ней, тихо похрапывая, а Смит смотрела на него и думала: вот бы мы жили в одном городе, познакомились и стали встречаться как обычная пара. Внезапно она услышала предсмертный хрип Мины. Она, видимо, дёрнулась, потому что Махана открыл глаза. Его взгляд заметался по комнате. Он не сразу понял, где находится, а когда он взглянул на неё, Смиту осенило. Вот лежит человек, у которого есть своя сокровенная внутренняя жизнь. своя нетронутая душа. Ей вдруг нестерпимо сильно захотелось изучить махана, как изучают чужой язык, открывая новые горизонты. "В чём дело?" спросил он. "Почему ты так на меня смотришь?" Она уткнулась носом в его щёку. "Да так, спи". Но они оба проснулись. Через несколько минут Смита подтянулась к тумбочке и взяла ноутбук. Прошло 3 дня с тех пор, как вышла её статья, а читатели по-прежнему оставляли комментарии. Она положила ноутбук на колени, хотя и сомневалась, стоит ли показывать комментарии Махану. Большинство выражали возмущение и сочувствие, но, как обычно, нашлись хейтеры, называющие Индию мизогинной и отсталой страной, словно истории подобные мининой никогда не происходили на западе. Месяц назад при виде этих комментариев Махан бы ощетинился, но теперь он тоже изменился. Клиф рассказывал, что читатели обрывали ему телефон и спрашивали, куда перечислить деньги для Абру. И хотя Махан категорично отказался от пожертвований, его тронуло участие американских читателей. "Что-то новенькое есть?" спросил Махан, когда она закрыла ноутбук. "Сегодня звонила Анджали. Забыла тебе сказать. Её организация потребовала, чтобы полиция расследовала убийство Минны. Мой рассказ от первого лица помог". Махан кивнул. Думаю, мне придётся поехать туда и дать показания. А мне? Джан, в Индии всё делается очень медленно, он мрачно улыбнулся. Когда дойдёт до твоих показаний, тебя уже здесь не будет. Не хочется думать, что я сбрасываю всё на тебя. Мало того, что ты взял на себя абру, теперь тебе придётся ещё и давать показания против Гавинда. Махан пожал плечами. Я справлюсь. Ты правда хочешь, чтобы я завтра пришла на обед? спросила Смита через несколько минут к тёте Зарине. Смита, почему нам приходится всё обсуждать дважды? Она захотела с тобой познакомиться, ты согласилась. Я думал, всё решено. Не сердись, Махан. Терпеть не могу, когда ты на меня сердишься. Я не сержусь, прости, просто всё произошло так быстро, и эта бедная женщина, я не могу её забыть. Я тоже, прошептала она. Всё время о ней думаю, просыпаюсь и первым делом вспоминаю её. как она потянулась ко мне прежде чем не надо постарайся переключиться на что-то другое я пытаюсь они замолчали сообщники свидетели Смит зашевелилась в его объятиях и посмотрела на него стараясь запомнить его лицо Эй сказал он не смотри на меня так я здесь у нас есть ещё несколько дней и даже потом ты же не на луну летаешь я я приеду к тебе в америку